27. Спуск вниз. Грифоны спустились ниже, к внезапно вынурнувшей из густого тумана площадке. Она, словно раскрытая ладонь, выступала из стены храма. Других входов я не заметила. Не было ни мостов, ведущих к храму от перевалов, ни дорог. Вокруг вздымались красные скалы, а стены самого здания, хоть и были спиральными, завивались под таким углом, что без специального снаряжения здесь и думать было нечего попасть внутрь или выбраться наружу. Оставался один путь, на Граканах, по воздуху. От этой мысли стало неуютно. «Туда можно попасть только так?» — уточнила я у сидер жителя. «Да, Ваше Величество, королевские останки должны быть недоступны для черни. Мало ли что способны удумать эти босяки». У мёртвых королей врагов иногда больше, чем у живых. Сюда можно только прилететь на гроканах. Снизу по отвесной скале рискнёт забраться лишь самоубийца. Фабо неприятно засмеялся. Сокровища мёртвых многим не дают покоя, но горы вокруг и стены самой усыпальницы лучшие стражники. Солдат здесь не держит. А кто её построил? Маги. Брезгливо поджал губы Фабо. Ого. Да тут, похоже, борьба не первый век между жрецами и колдунами. И при этом вторые первым храм и строят. Карета с грохотом опустилась на каменную площадку, тряхнуло, и я, не удержав равновесия, чуть не свалилась с сиденья. Погонщики поспешили к зверям с едой, порезанными на длинные ломти свежим мясом. Наверно, грифоны тратили в полёте слишком много сил, ну или могли сожрать самих их людей с голодухи. Я дождалась, пока откроют дверь и опустят лестницу. В воздухе висел насыщенный водой туман, и дышалось тут тяжело. Опираясь на вежливо протянутую руку священника, я спустилась вниз, огляделась и только тогда в полной мере смогла оценить мощь той магии, которая создала усыпальницу. Красная гранитная порода под ногами была оплавлена под нужную форму, будто это воск, а не твёрдый камень. Ступени колонной лестницы всё точно отлиты из камня, а не выбиты инструментом. Спиральная башня уходила под самые облака. Через высокие то ли окна, то ли арки, была видна внутренняя лестница. Нам туда? Я посмотрела на шпиль. Там в синеве кружила какая-то птица. Высота казалась мне запредельной. Нет, ваше величество. Нам нужно вниз. Лестницы крутые. Позади резко захлопали крылья, и на площадку плавно опустился чёрный гракан Ксандра. Герцик легко соскользнул с седла и самолично сунул поднос своему зверю мяса, небрежно махнув подбежавшему слуге, чтобы отошёл и не мешался. Для некоторых этикеты и правила пустой звук, вздохнул священник, недовольно отметив, что я увлеклась рассмотрением того, Как Герцик бесстрашно отправлял в гигантский клюв полоски мяса, а потом ласково взерошил перья у грокана на шее. Тот прикрыл злющиеся глаза под нехитрой лаской. Нас ждут, ваше величество. Все собрались ещё с утра. Мы должны успеть до заката. Все? Я думала, что церемония будет только для близких. Что вы, ваше величество, монарх должен уходить в зените славы? Граканы летают сюда со вчерашнего дня, а большой зал у спальницы вполне может вместить 1000 человек. Так много? ужаснулась я. Одни должны проститься. Старейшие роды обязаны отдать королю Джастину последние почести. Это традиция. Вы чужеземка, и вам непривычны наши обычаи. В Харте ведь мертвецов сжигают, верно? Здесь вы увидите особенное погребение, королевское. Это очень... зрелищно. Вот и интерес это ходить на похороны. А чем они тут друг друга развлекают в то время, когда у них короли не мрут? Ксандр закончил холить своего крылатого зверя и, не обратив на нас внимания, лёгкой походкой пошёл ко входу. Чёрный костюм из толстой кожи с тиснением, видимо, специально пошитый для верховой езды, подчёркивал мощную шею и широкие плечи. Тяжёлая рапира с отполированной до блеска и долгими часами фехтования гардой висела на боку. Но даже без оружия в руках Ксандр был опасен и красив, чтоб меня. Самое забавное, что сам он прекрасно об этом знал и нарочно вызывал в других зависть. Мало того, осознанно всех провоцировал Кажется, у меня будет в мужьях самый отъявленный негодяй всей Литавии. И это, если ещё удастся сыграть свадьбу. Впрочем, первая брачная ночь у нас уже состоялась, а по здешним традициям, как прошептал мне на ухо Ксандр, это всё равно, что дать клятву многоликим богам. Мол, в деревнях другого и не надо, легли на сено, считай, супруги. В Литавии нравы были куда менее строгими, чем в моём родном мире в схожую эпоху. Хотя после прошлой ночи жаловаться на свой выбор было грешно. Даже если сделать скидку на тот самый первый раз, который, как и первый блин, обязательно должен выйти кривой и косо, Герцек Александров в постели был на две головы выше моего бывшего мужа, Игоря Чеева, и настойчивей. А может, всё дело в том, что я таяла, как девчонка, от одних только звуков его голоса. И теперь, как idiотка, смотрела ему вслед, Ваше величество. Священник вырвал меня из приятных воспоминаний. Пора. Нам предстоит долгий спуск. Нужно поторопиться. По пути нет мест для отдыха. Могильники не любят живых. Нам надо совершить должное и уйти. И я пошла вниз по лестнице, чтобы проводить своего мужа, который непонятно зачем на мне женился и совершенно не ясно, как умер. Я ошиблась в расчётах. Первый этаж усыпальницы был не просто далеко, а очень далеко внизу. Уже после первых десяти витков каменных неровных ступеней у меня закружилась голова и пришлось ухватиться за стену, чтобы не свалиться вниз. Туфли, которые я надела утром, явно не подходили для спуска по шершавому неровному камню. Здесь бы пригодились хорошие прогулочные ботинки, но я не мог бы спать. Но, видимо, королевам полагалось либо скользить по плитам замков, либо ломать себе ноги. Без вариантов. Продержавшись ещё два витка, мои туфли разорвались: одна по шву, а у второй отлетел ремешок. Я пропустила вперёд пыхтящего фабо, который при всём своём лишнем весе спускался куда резвее меня, ведь на нём не было намотано 20 кг тяжёлой ткани и кринолинов. Стянуло с ног остатки обуви, осмотрела и без всякого почтения выкинула их через высокое окно. Вышло неудачно. Они упали на каменную спираль снаружи и остались там лежать с немым упрёком, зацепившись за какую-то неровность. Спускаться в одних хлопковых челках было куда проще, но приходилось осторожничать. Местами края ступеней становились острыми, как бритвы.